Глава 9. Нума Эль Адреа. В день, когда Кадур Бен Саден уехал на юг, дилижанс с севера привёз Тарзану письмо от Дарно, пересланное из Сиди-Бель-Абеса. Письмо расправило старую рану, о которой Тарзан старался забыть, и всё-таки он не жалел, что получил его. Одна из затронутых нём тем,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 собственной персоной. Представляю себе ваше удивление. Но это ещё не всё. Он настоял, чтобы я отправился вместе с ним в отель, и там я увидел остальных: профессора Архимеда Кэпортер, мисс Портер, и эту огромную чёрную женщину, служанку мисс Портер Эсмеральду, если вы её припомните. Скорее после меня пришёл Клейтон. Они скоро обвенчаются.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 Не великодушное наслаждение, расписывая ваше желание и решение окончательно вернуться в родные джунгли. Позже я пожалел, потому что её как будто серьёзно встревожила мысль о тех опасностях, которым вы опять будете подвергаться. И всё-таки, сказала она мне, бывают участи более несчастные, чем та, которую готовит мисье Тарзану суровый и страшный джунгли. По крайней мере, совесть у него будет покойна.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 разлилось выражение бесконечной грусти, и было ясно, она угадала, что мне известна её тайна, и выбрала такой способ, чтобы передать вам нежный привет от сердца, ещё полный вами, хотя и отданного формально другому. Клейтон, видимо, нервничал и смущался, когда заходила речь о вас. Он выглядит усталым и измученным, но тем не менее он с интересом расспрашивал о вас.